Грейс. Разговор, как в кино. Неделю спустя, когда мы заканчивали выступление по контракту с китайскими куколками, в клуб обратились из нового телевизионного шоу «Любимцы города». Ведущим этого шоу должен был стать Эд Салливан, который много писал о нас с тех пор, как мы приехали в Нью-Йорк. «Ему нужен какой-нибудь азиатский номер», — объяснил Сэм Бернштейн, позвонив мне, чтобы обсудить это предложение. «Я согласна», — чуть не крикнула я в трубку. Не сомневался, вот только речь идет о Трио. Вы готовы поработать с Руби и элен элен очень обрадовалась, когда я рассказала ей о такой замечательной возможности. Что же может стать новым началом жизни? Это же целая эпоха. Наконец-то, после стольких лет, мы будем выступать все вместе и на телевидении. Ты только подумай, какие перспективы открываются. Времени на подготовку у нас было мало. Эллен никогда не была сильной чечеточницей, а Руби специализировалась на прогулках по сцене с шаром в руках. Эллен позвонила Эдди, чтобы спросить его совета. «Будьте теми девушками, которые вы были всегда», — сказал он ей. «Будьте самими собой». После того, как Эллен передала нам его слова, у меня в голове возник образ. «Мы поставим «дай мне поиграть», — заявила я. Мы можем изменить аранжировку, убрав оттуда кантри и оставив одни струнные. За основу возьмем танец, которому учили элен тогда на детской площадке, но в мягкой обуви. Если мы все сделаем просто, то у нас хватит дыхания на пение. Разумеется, мы должны танцевать идеально, чтобы мистер Салливан был доволен, но это может быть весело и неожиданно». элен и Руби пришли в восторг. «Как мы себя назовем?» – спросила Руби. «Ну как же!» — со стеснением произнесла Эллен. «Сестры свинг, как я и предлагала несколько лет назад у Сэма Ву». Нам с Руби понравилось, и мы стали репетировать номер после обеда и давать по шоу в китайских куколках по вечерам. Прежде мы редко так уставали, но восторг и радостное ожидание придавали нам сил». Так прошло несколько вечеров, в один из которых я выходила из клуба раньше обычного, надеясь на несколько минут покоя и тишины в отеле, пока не вернутся Руби, Эллен и Томи. Я пробралась сквозь собравшихся возле служебного входа поклонников, отмахиваясь от их восторженной нелепицы, которая уже привыкла, и увидела чуть в стороне от них болезненно худого мужчину в низко надвинутой шляпе, который стоял, опираясь на трость. Он был высок и широкоплеч, но при этом от его фигуры исходило ощущение какой-то хрупкости. Он смотрел прямо на меня. Это был Джо. Рядом с ним стояла пожилая дама в удобных уличных туфлях и старомодном платье с наброшенным на плечи меховым палантином, края которого она теребила руками. Было заметно, что она волнуется. С трудом сдерживая эмоции, я посмотрела сначала на трость, потом снова ему в глаза — а затем подняла подбородок и решительно подошла к нему. «Джо», — произнесла я коротко, но все же дружелюбно, — «какой сюрприз! Рада тебя видеть!» «Грейс!» — он выдохнул мое имя, как будто налил вина в бокал. «Что ты тут делаешь?» — спросила я доброжелательно. «Мы с мамой приехали посмотреть Нью-Йоркские и Колумбийские университеты. Мне надо закончить образование. Родители хотят, чтобы я переехал поближе к Чикаго». «Мы приехали в Нью-Йорк, чтобы увидеться с вами», — перебила его женщина, которая, похоже, и была его матерью. Я вдумалась в то, что она сказала, а потом спросила Джо самым жизнерадостным тоном, «Как ты узнал, где меня искать?» «Ну так это секрет Полишинеля», — ответил он. И тогда я поняла, что он читал о Марио и обо всем остальном. Собравшиеся у дверей поклонники стали подбираться поближе. «Я бы хотел представить тебе мою маму». Джо показал жестом настоявшую рядом женщину. «Мама, это Грейс. Грейс, это моя мама». «Миссис Митчелл», — сказала я, протянув ей руку, — «зовите меня Бетти». Вместо того, чтобы пожать мою руку, она обхватила ее двумя руками. Я приехала со своим мальчиком, потому что хотела убедиться, что он не даст задний ход. У него столько наград, и бронзовая звезда за отвагу, и медаль военно-воздушных сил, и пурпурное сердце, с гордостью перечислила она. Но он всегда был нерешительным в том, что касалось девушек. «Мама!» – Джо смотрел на свои ботинки. Я ему сочувствовала, потому что никто не может так вогнать в стыд, как собственная мать. И, несмотря на мою твердую решимость защитить себя любой ценой, я почувствовала, как рушится вся моя оборона – и сердце снова раскрывается ему навстречу. «Ну что, ты готов, сынок?» спросила миссис Митчелл. Когда он кивнул, она перевела взгляд на меня и сжала мою руку. «Это послание не нужно было перекладывать в слова «не причиняй боли моему мальчику». Потом она обняла Джо. «Увидимся в отеле», сказала она. После того, как она ушла, мы какое-то время молча смотрели друг на друга, вчитываясь в лица. Он выглядел изнуренным от боли, или от месяцев, которые я прожил инвалидом. У его глаз было другое выражение, как будто он видел слишком многое. Интересно, какие перемены он заметил во мне. Наконец я заговорила. Давай, отойдем куда-нибудь, чтобы поговорить без посторонних. Я кивнула в сторону стоявших неподалеку людей. На самом деле я больше переживала о том, что в любой момент из этих дверей может выйти Руби. И мы с Джо пошли очень медленно, потому что он сильно хромал. Он всегда казался мне неуязвимым, но теперь он больше напоминал привидения. Мне было больно видеть его в таком состоянии. Мы нашли кафе, в котором кормили ужином и сели в кабинку. Официантка принесла нам кофе. Он нервно двигал свою чашку взад и вперед по столу. «Я же яростно пыталась сохранить самообладание. Я ничего не могу для него сделать. Он бросил меня». Нет причин с этим тянуть. Начал он медленно, но решительно. Совсем не так, как говорил раньше. Я тебя не тороплю, ответила я. Казалось, он и сам не хотел торопиться. Мне хорошо досталось, Грейс. Джо с трудом подбирал слова. Мой самолет попал под интенсивный обстрел. Мне прострелила правая легкая, а ногу раздробила шрапнелью. Я еле добрался до аэродрома, К тому времени, как меня вынули из кабины, я уже был без сознания и долго не приходил в себя, а когда пришел, у меня уже была гангрена. Я затаила дыхание. Уголок его губ дернулся от моей реакции. Я сопротивлялся сколько мог, но мне все же ампутировали ногу, продолжал он. Не передать, как я был зол на себя, на весь мир. Именно тогда я в первый раз... «Попросил тебя больше не писать мне. Вся моя решимость куда-то исчезла, как и твердость характера. «О, Джо, это ужасно. Почему ты мне ничего не сказал? Я бы помогла тебе. Сначала я не хотел, чтобы ты за меня беспокоилась, — признался он. Но, разумеется, ты же Грейс, и ты продолжила писать». Но потом, когда все шло к тому, что я скоро умру, я просто не имел права причинять тебе боль. Я хотел, чтобы ты была свободна от воспоминаний обо мне. Это самая большая нелепость, которую я... А когда ногу ампутировали, перебил он меня, я не хотел возвращаться к тебе неполноценным. Что именно он хотел этим сказать? И я выпалила первое, что пришло мне на ум. Речь ведь идет только о ноге, да? Повисла длинная пауза. Потом он откинул голову и захохотал. «Ха-ха! Ну тогда все в порядке». Я склонила голову и подарила ему лучшую из своих улыбок. В конце концов, мужское достоинство измеряется не ногами. Он еще громче засмеялся над нелепостью моего комментария. «Многим ребятам досталось больше, чем тебе». «Я подумала о юре и о всех тех, кто не вернулся с войны. Но я был асом». Джо колебался, пытаясь объяснить свою мысль. «Я думал, что когда это все закончится, я брошу юридически и стану пилотом коммерческих авиалиний. Помнишь, сколько мы об этом говорили? Теперь я не смогу летать на коммерческих авиалиниях». Он снова помолчал. «Там нужен полный комплект частей тела. Ну, значит, будешь летать только для своего удовольствия?» В ответ он криво улыбнулся. Ему не нужно было ничего мне объяснять. «Что, если бы я больше...» не могла профессионально танцевать. «В общем, меня довольно долго пытались стабилизировать, чтобы перевести в Соединенные Штаты», — продолжил он. «Даже приехав домой, я не хотел тебя видеть. Я отчаянно жалел себя, и мне не давала покоя моя злость, поэтому я и не писал. Я дал себе слово, что не подойду к тебе и близко в таком состоянии». От него все еще веяло разочарованием, но я не чувствовала желчности или зависти, Дни борьбы с собой были уже позади. Что изменилось? Время? Отец и мать, я рассказал им о тебе. А они, особенно мама, не работали со мной. Буду с тобой честным, Грейс, я уже не тот, кем был раньше. Как и я. Эти слова повисли между нами неожиданно тяжело. За окном ночь таяла под лучами рассвета. Часы на стене показывали 6.34. Мне надо было поспать перед встречей с девочками на репетиции в два часа, а потом отработать три выступления вечером. Я по-прежнему не понимала, чего хочет Джо, но следовало проявить твердость хотя бы ради моих друзей. «Прости, Джо, но мне надо немного отдохнуть. Следующие два дня будут для меня непростыми и очень важными». Он не задавал никаких вопросов. «Может быть, ему было от этого больно?» Но если он хотел что-то сказать или о чем-то спросить, он должен был действовать. Я не собиралась ему в этом помогать, учитывая все пережитое. Однако выражение его лица подтолкнуло меня спросить, «Ты придешь сегодня в клуб?» Как только я услышала свои слова, то пожалела о сказанном «Там будет Руби». «Я знаю», — ответил он, — «у меня было полно времени в госпитале и еще больше» у Уинетке, и я успел прочитать все светские сплетни. Какая разница, где она? Я пришел, чтобы увидеться с тобой. Пришел ради тебя. Мне плохо без тебя. Какие романтичные слова. И как я хотела их услышать, но меня разрывало от сомнений. Этот человек был моей единственной любовью, но могла ли я доверять ему после того, как он дважды разбил мне сердце? и что он будет делать, когда увидит Руби. Она так хороша собой, а он всегда сходил по ней с ума. Я была настолько неуверена в себе, что мои мысли пошли еще дальше. Даже если он уже ее не любил, то может ли быть так, что сейчас он просто решил воспользоваться запасным вариантом, любовью той, которая не откажется от него, даже если он стал инвалидом? Пока я обо всем этом думала, Джо в смущении наблюдал за мной, внимательно следя за моим лицом, по которому, я уверена, было все понятно. «Я приду на последнее представление», наконец, сказал он. «Оно всегда удавалось тебе лучше других». Несколько часов спустя Руби выдернула меня из крепкого сна. «Выглядишь-то отвратительно», объявила она, когда я села и спустила ноги на пол. «Шевелись, нам надо репетировать». За прожитые годы я поняла, что люди могут обманывать самыми разными способами, утаивая, пряча одежду и деньги под кроватью, чтобы можно было бежать, как это сделала я, уничтожая чеки, чтобы муж не увидел, сколько ты заплатила за новую пару обуви, как это делала ирен Переводя разговор на другую тему, как прошло сегодня шоу, дорогая, как делал Эдди, разговаривая с Эллен после буйной ночи, и прямой ложью «Я китаянка», когда на самом деле ты японка, как делали Руби и Ида, но лучшим и самым простым способом всегда было молчание. Вы говорите себе, сейчас неподходящее время, или поговорим об этом позже. Люди повторяют это снова и снова, но подобное оправдание не изменят главного. Того, что они лгут, предают и изменяют. Но именно так я смогла одеться, пробежать пять кварталов срубе и Эленда танцевальной студии, чтобы в последний раз прогнать наш номер, а потом пошла в клуб, чтобы подготовиться к выступлению, ни словом не обмолвившись о том что я виделась с Джо и о том что он мне сказал и что он будет сегодня вечером в зрительном зале. Из-за этих недомолвок я нервничала и дерглась. После первого выступления я пошла в гримерную Элен. Эдди прислал Томми новых оловянных солдатиков, и мальчик выстраивал их на полу ровными рядами. Я села на пол и стала смотреть, но я так нервно выступивала дробь своими накладными ногтями, что элен не выдерживала. Да хватит уже беспокоиться, завтра все у нас получится. Второе выступление прошло на ура. Когда прозвучало вступление к номеру Руби, я пошла за ней к занавесу и прильнула к щели. Я быстро заметила Джо. Казалось, он очарован танцем Руби и ее перьями. Густой аромат гордения, казалось, затоплял все пространство клуба. Неужели нам никогда не разрушить этот любовный треугольник? Смогу ли я когда-нибудь забыть, что они были вместе? Я была взрослой женщиной, знаменитостью. Но сейчас острое желание бежать как можно дальше съедало меня изнутри. Но на этот раз я останусь и буду бороться. Выступление Руби закончилось, и она проскользнула мимо меня за занавес. Ее веера из трусиных перьев легко коснулись моего лица, рук груди. Я должна была сказать ей о Джо, о том, что он был моим, но у меня не было на это времени. Я услышала вступление мелодии к моему танцу, подняла руки с немыслимо длинными ногтями и выпорхнула на сцену. Перед моими глазами вставал образ Руби, танцующий с перьями, и глаза Джо, смотревшие на ее танец. Теперь мне казалось, что в его лице исчезли все черты, делавшие его человеком, которого я полюбила. Сквозь смех, звон бокалов с шампанским, счастливые вздохи зрителей в клубе, топот моих ног по танцполу, мое дыхание и биение сердца я услышала скрежет ножек стула Джо о пол. Он встал и вышел из зрительного зала, Неужели он снова бежал от меня? Или он бежал к Руби? Пока я на сцене, я должна считать раз, два, три, четыре, чтобы довести выступление до конца. На этот раз я ограничилась одним поклоном, не оставшись на второй и на третий. Вместо этого я побежала в гримерную Руби. Распахнув дверь, я увидела лишь Эллен, удалявшую грим Руби, и Томми, который возился на полу со своими солдатиками. Я пожала плечами, будто случайно ошиблась дверью. Не обращайте на меня внимания. Увидимся через пару минут. Куда делся Джо? Неужели после танца Руби он больше не хочет видеть меня? Я открыла дверь в свою гримерную и увидела его на скамье перед моим зеркалом с розой в руках. Я снова могла дышать. Он глянул мне за плечо в коридор, стараясь справиться с охватившими его чувствами Грейс, Я такое видел, такое делал сам. И тут годы, прожитые без него, вдруг куда-то исчезли вместе со всеми сомнениями. Прошлое, причинившее мне боль, уже не имело значения. Этот человек был моим будущим, он всегда им был. «Что бы ты ни скрывал в себе, мне это по силам», — сказала я. «Вот эта вещь!» — он постучал по протезу — «Делает меня недостойным того, что я сейчас попрошу. Поэтому я буду надеяться на то, что ты просто примешь меня таким, какой я есть». Он вздохнул, задержал дыхание, а потом продолжил. «Я наделал много ошибок и потерял много времени. Я люблю тебя. Я не хочу больше жить без тебя ни одной минуты. Грейс, ты выйдешь за меня замуж». Я не колебалась, я слишком долго этого ждала. «Да». «Ты уверена?» Спросил он, отказываясь принимать такой скоропалительный ответ. «Ты готова отказаться от всего ради меня, хотя уже видела мою слабость и глупость?» «Да», — сказала я, вставая рядом с ним на колени. «Я никогда не смогу танцевать с тобой, Грейс, так как мы танцевали раньше». «Тогда мы будем танцевать бокс-степ. Если мы поженимся, никто из нас не сможет больше никуда убежать. Ни эмоционально, ни как-нибудь иначе». Он постучал костяшками пальцем по протезу. И я увидела, как он уязвим. Сейчас он говорил мне, что готов к тому, что нам предстоит, но хочет, чтобы и я была готова тоже. Я люблю тебя, Джо. И всегда любила. Он замолчал, а потом ответил, «Я не смогу подарить тебе луну, Грейс, но мы можем быть счастливы, прямо как в кино. Давай сбежим отсюда, без оглядки». И он просвистел вступительные аккорды к новому хиту Кея Кайслера «Хотел бы усадить тебя на корабль до Китая, и чтобы кроме нас там никого не было. Пошли отсюда прямо сейчас. Не надо сборов и прощаний, мы просто выйдем отсюда и уедем в Сан-Франциско. Я пойду в Стэнфорд или вернусь в Беркли». В этот момент я поняла, что наконец-то мне досталось главное сокровище жизни, о котором я мечтала — любовь. Я так его любила, что была готова на любые испытания. Я поняла, что любила этого человека больше собственной жизни. Однако настал момент, когда две самые большие ценности, о которых я мечтала так долго, любовь и известность, столкнулись и грозят друг другу помешать. А я не была готова жертвовать одной из них ради другой. У меня не было возможности рассказать тебе этим утром, но Руби... «Я и Элен завтра выступаем на телевизионном шоу. И сейчас я не могу сбежать, я не могу подвести их». Его глаза горели разочарованием. Я пыталась объяснить. «Понимаешь, они мои подруги». «И тебе важно то, что ты делаешь», — я склонила голову и кивнула. «Ну, почему я должна стыдиться того, что хочу воспользоваться величайшей возможностью, предоставленной мне жизнью?» Я встала. Открыла сумочку и протянула Джо билет на завтрашнее шоу. «Надеюсь, что ты придешь». Он молча смотрел на билет, потом, наконец, поднял на меня глаза. То, что я в них увидела, было искренним и живым. Он был счастлив за меня. «Я не пропущу этого ни за что на свете. Я люблю тебя», — сказала я. «Я тоже без ума от тебя, Грейс». Он взял трость, опёрся на неё, чтобы встать, и, хромая, вышел из моей гримёрной. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь счастьем и отпуская тревогу. Я любила Джо больше, чем любила танцы. Но как же быть с Руби? Мне не хотелось причинять ей боль. Надо было постараться Подать новость как можно легче. Я не дала себе труда переодеться, а просто пошла в сторону гримерной Руби. Перед тем, как войти, я собралась, успокоилась и только после этого открыла дверь. Элен только что закончила свою работу и сидела на полу у ног Руби. Руби наклонилась к зеркалу и наносила крем на веки. Она была уже в кимоно, в волосах Гордении. Томи сидя в углу, играл с солдатиками, Я сглотнула ком в горле и щелкнула пальцами. Все трое обернулись ко мне».